Выйдя из здания суда, Джек облегченно вздохнул. Боязнь попасть в шестерни юридической машины с давних времен была одной из его фобий, и вот в эти шестерни угодил его родственник. Представление о том, что справедливость всегда торжествует, казалось ему идеалистичным, и этот процесс, судя по всему, должен был подтвердить его опасения. Джек не верил в систему, хотя ничего другого. Более приемлемого предложить не мог. Джек вывел арендованный автомобиль из подземного гаража под бостонским муниципалитетом. Он случайно наткнулся на эту общественную стоянку после долгих и тщетных поисков в центре Бостона. Где поставили свою машину Крэк и Алексис, Джек не знал. Согласно их первоначальному плану, он должен был следовать за их автомобилем, Но каждый раз, когда перед капотом возникало свободное пространство, между его машиной и «Лексусом» Бауманом сразу вклинивался лихач. Опасаясь попасть в переделку при большой скорости, он скоро потерял их в потоке машин. Вчера вечером движение в Бостоне показалось ему довольно проблемным. Хаос в утренние часы раздражал безмерно. Используя полученную вместе с машиной карту, он довольно легко добрался до города. От подземного гаража до здания суда можно было пройти пешком. Утро было прекрасным, и прогулка оказалась приятной. Выехав из полутемного гаража, Крэг остановился у тротуара и опять сверился с картой. Олбани-стрит он нашел не сразу, но, найдя, легко отыскал дорогу. Ориентирами ему служили стоящий справа муниципалитет и раскинувшийся слева бостонский парк с клумбами, полыхающими всеми цветами раннего лета. Джек уже забыл, каким чарующим был Бостон в это время года. Городское управление судмедэкспертизы «Нолбани-стрит» Джек нашел сравнительно легко. Еще проще было найти место в многоэтажном гараже, примыкающем к зданию управления». Через пятнадцать минут Джек уже разговаривал через защитное стекло с привлекательной девицей-регистратором. В отличие от устаревшего здания Нью-Йоркского управления судмедэкспертизы, его бостонский аналог на зависть Джеку блистал новизной. — Могу ли я вам помочь? — весело спросила девушка. — Думаю, что можете, — ответил Джек. Он назвал себя и сказал, что хотел бы поговорить с одним из судмедэкспертов. Привередничать он не стал, заявив, что его устроит встреча с любым коллегой. «Думаю, что сейчас они все прозекторской», — сказала девушка. «Однако посмотрим, что можно сделать». Пока регистратор звонила по телефону, Джек оглядел помещение. Декор интерьера был вполне обычным, и от стен еще попахивало краской. Недалеко от входа находился центр связи с департаментом полиции Бостона. А через полуоткрытую дверь Джек увидел дежурного полицейского. В фойе выходили двери еще нескольких комнат, но определить их значение Джек не смог. «Доктор Латаша Уайли оказалась свободной, и через пару минут к вам спустится, прокричала девушка, чтобы Джек мог услышать ее через довольно толстое защитное стекло. Джек поблагодарил девицу и стал ждать доктора Уайли. Если Крэк и Алексис согласятся на аутопсию, ему придется действовать очень быстро, ведь шел уже второй день суда, а на весь процесс отводилось всего пять дней. Сама аутопсия сложностей не представляла. Основным затруднением была местная бюрократия, а в таком старом городе, как Бостон, бюрократические проволочки могли провалить дело. Доктор Степлтон спросил довольно приятный голос. Джек от неожиданности вздрогнул. Он с виноватым видом оглянулся и увидел перед собой, на удивление, юную темнокожую женщину с не на плечи черными волосами. Девушка была так красива, что Джек не удивился бы, увидев ее на конкурсе «Мисс Патологоанатом». В последнее время он столь часто сталкивался с молодыми, казавшимися студентками-коллегами, что на их фоне уже начинал ощущать себя пожилым человеком. Джек, представившись, показал свой значок судмедэксперта. Рассказав в общих чертах, что его привело сюда, Джек попросил ознакомить его с правилами эксгумации. Латаша предложила коллеге подняться в ее кабинет, вид которого вызвал у Джека очередной приступ зависти. Комната была небольшой и не отличалась роскошью, Но здесь хватало места для письменного стола и рабочей стойки, поэтому для проведения микроскопических исследований не надо было освобождать стол от бумажных нагромождений. В кабинете Латаши были даже окна. Выходили они, правда, на гараж, но дневной свет через них проникал. О подобной роскоши Джек даже и мечтать не мог. Джек подробно изложил коллеге суть иска. Немного покривив душой, он сказал, что Крэг – один из самых известных в Бостоне терапевтов, несмотря на то, что практикует в основном в пригороде. При этом он подчеркнул, что Крега могут признать виновным в смерти пациентки, если тело не будет эксгумировано и не подвергнется вскрытию. Он рассчитывал на то, что ему удастся избежать бюрократической волокиты. В Нью-Йорке это было именно так – К сожалению, Латаша сразу его разочаровала. «Здесь судмедэксперты не имеют права давать санкцию на эксгумацию, если у них нет серьезных оснований подозревать наличие криминальной смерти», — сказала она. «Но даже если подобные подозрения возникают, решение об эксгумации принимает окружной прокурор, который, в свою очередь, должен получить на это судебное распоряжение». Джек едва не застонал. Бюрократия высовывала свою отвратительную голову. «Это затяжной процесс», — продолжала Латаша. «Больше всего времени уходит на то, чтобы убедить окружного прокурора, что появились серьезные подозрения на криминал. Но если подозрений на криминал нет, то в Массачусетсе существует и иная процедура эксгумации». «Неужели?» — оживился Джек. И в чем же она состоит? Вам надо всего лишь получить разрешение. «И как его получить?» – спросил Джек, почувствовав, что пульс участился. «Его может выдать секретарь муниципалитета города. Кроме того, разрешение можно получить и здесь, в Бостонском департаменте здравоохранения. Проще всего это сделать, связавшись с директором той конторы, которая организовала похороны». Если похоронное заведение находится в том же городе, что и кладбище, то его владелец прекрасно знаком с городским секретарем или руководителем муниципального отдела здравоохранения. Если постараться, то разрешение можно получить в течение часа. «Отличная новость», — сказал Джек. «Если вы получите разрешение на аутопсию, то мы сможем вам помочь». Провести вскрытие здесь вы не сможете, поскольку наш офис – муниципальная собственность. Но мы можем снабдить вас емкостями для образцов и фиксирующими материалами. Кроме того, мы можем помочь вам с анализом образцов. Если потребуется, мы могли бы провести и токсикологическую экспертизу. Хранится ли в похоронной конторе свидетельство о смерти? Безусловно. Каждое захоронение тщательно регистрируется. Назовите еще раз имя покойной. Пэйшенс Стэнхоуп умерла примерно девять месяцев назад. Латаша подошла к компьютеру и через минуту вывела на экран свидетельство о смерти. Вот оно, скончалось 8 сентября 2005 года. «Неужели?» – переспросил Джек. Он подошел к девушке и посмотрел через плечо на экран. Получалось интересное совпадение, ведь и для него 8 сентября 2005 года был особым днем. В этот день состоялась его помолвка с Лори в ресторане «Элиус». Все заботы о погребении взял на себя похоронный дом Лэнгли и Пирсон, находящийся в Брайтоне. «Если хотите, я запишу для вас адрес и номер телефона». «Спасибо», — сказал Джек, продолжая размышлять о дате. Он не был суеверным, но это совпадение его действительно заинтриговало. «Вы можете обозначить мне временные рамки?» спросила Латаша. «Когда вы намерены провести вскрытие?» «Если быть до конца честным, то вопрос об аутопсии пока вообще не решен», сказал Джек. «Доктор и его жена пока раздумывают. Мне кажется, что вскрытие принесет пользу, поэтому я его и предложил». и поэтому провожу на всякий случай подготовительную работу. «Простите, но я забыла упомянуть об одном важном моменте», словно вспомнив, что-то произнесла Латаша. «Да», — насторожился Джек, и его энтузиазм сразу пошел на убыль. «Вам потребуется письменное согласие ближайшего родственника». Плечи Джека опустились. Он ругал себя, что забыл о столь очевидном факте. Ведь он, как судмедэксперт, прекрасно знал, что для эксгумации необходимо такое согласие. Но разве истец разрешит выкопать труп жены, чтобы помочь ответчику выиграть процесс? Зная, что чудеса иногда случаются, он решил идти до конца, поскольку аутопсия была единственным способом вытащить Крэга. Но в Нью-Йорке его ждала Лори. Если вскрытие состоится... Ему придется задержаться в Бостоне, что очень огорчит Лори. Ситуация, как это часто бывает в жизни, оказалась более сложной, чем ему того хотелось».